Глава тринадцатая. Моя виртуальная жена подошла ко мне, встала на цыпочки, чмокнула в губы. «Мне пора». Я посмотрел на нее удивленно, на что она улыбнулась. «Дорогой, надеюсь, ты не забыл, что у нас скоро свадьба в реале, а сама себя она не организует». «Да уж, война войной, обед по расписанию, ну, то и свадьба». «Эх, как не вовремя эти титаны долбаные напали!» «Я вместо того, чтобы как-то помочь, в легенде целыми днями пропадаю», — спросил. «Может, мне с тобой выйти?» Эли рассмеялась и снова чмокнула меня в губы. «Не нужно. Мы сегодня договорились с криокамерой встретиться. Вместе с ней будем сегодня мотаться. Ты лучше!» — она ткнула пальчиком мне в грудь. «Хорошенько поработай, чтобы мы наваляли титаном по первое число». Я тоже улыбнулся «Наваляем по тридцать первое». Эли кивнула и исчезла, отключившись от игры. «Я же остался на месте. Да, надо хорошенько поработать. Пора кольцо Всевласти ковать». Открыв задание, задумался, где мне искать семь помощников-кузнецов? Ну, допустим, это будут Ульф, Блум, мой костяной товарищ Гор, это трое. Еще можно пригласить гнома Ульриха Чернобородова. А уж он подтянет оставшихся троих из гномов. М -м, а может взять всех семерых кузнецов из гномов? Забавно получится. Хотя не, я при таком раскладе буду белоснежкой. А такое погоняло ведь прилипнуть может. Не, ну и на хрен пускай будут разномастные помощники. Первым делом заскочил в инферно и, надолго не растягиваясь, сразу пошел к Ульфу. В его личной кузнице бородача не было. Оказался он в своей комнате. Сидя за столом, мой учитель сосредоточенно что-то писал на листе бумаги. Увидев меня, лист он тут же убрал в стол. У меня аж флэш бэкнулся немножко. Он что, опять любовные письма Пефити черкает? Так он уже захомутал дочку булочника. Или еще кому-то пишет кабель старый. Впрочем, это точно не мое дело. Ульф, сныков возможный компромат в стол, вскочил из-за стола и бросился ко мне с обнимашками. Чуть не облобызал. Опустив меня на пол, а он меня аж приподнял, пока пытался сломать мои ребра в объятиях, кузнец чуть-чуть отстранился и улыбнулся. Неужели про своего первого учителя вспомнил? Давненько ты ко мне не заходил. Мне аж совестно немного стало. Действительно, чего-то совсем забыл про кузнеца. Ну, не то чтобы совсем забыл, На свадьбу на Олимпе я его, конечно же, приглашал. Но, да, заглядывать к нему мог бы и почаще. Я заметил в глазах Ульфа эдкую хитринку, когда он разглядел мое смущение. Тут-то меня отпустила Этот гад, небось, таким образом со своего письма тему увести хочет. Эх, Ульф, Ульф, да нет мне дела до твоей личной жизни. Ты, мужик взрослый, сам разбирайся со своими отношениями. Я усмехнулся к в ответ. Вспомнил, вспомнил. Вот как мне Один дал задание сковать кольцо Всевластия, так сразу про тебя и вспомнил. В условиях задания мне нужно семь помощников. Сказать, что Ульф был рад поработать над божественной шмоткой, это ничего не сказать. Как только я ему рассказал, что мне нужно, кузнец с кабаном метнулся к гору, а я ведь сам к нему хотел зайти. Впрочем, неважно. Оба кузнеца через пару минут стояли передо мной, готовые к делу. Вот эта скорость сборов. Хотя им собраться-то чисто свой молот захватить. Прежде чем прыгать в инферно, посмотрел на дежуривших на стене Горгули и на Костяна, единственно выжившего моего гиганта из старой гвардии. Он тоже дежурил, но поодаль, на крыше одного из зданий «Надежды». Вспоминая, как некомфортно летать авиалиниями Горгули-Коптер, я прикидывал, пролезет ли Костян в пещеру, в которой находится Влаар-Грим. По идее, должен пролезать. Так что именно Костяна я отправил в Влаар-Грим к Блуму, чтобы пригласить того в надежду и доставить заодно. Передал приказ через горгулью. Но уж не зная, то ли сработал эффект сломанного телефона, то ли Костян воспринял приказ по-своему, но через десять минут он прилетел, таща в лапах орущего благим матом и брыкающегося блума. Выражение глаз кузнеца-демона было, конечно, полностью охренившим. Костян бросил его за стену к моим ногам, следом прилетел его молот, после чего дракон молча удалился. Как только пыль от его крыльев улеглась, Блум глянул на меня снизу вверх и звопил. «Не виноваты я! Не вели казнить!» «Да, Блум признал, что я тут главный в инферно, но не признал, что мы с ним знакомы. И это он от волнения, что ли, на бесинячий перешел?» Я покачал головой протянув руку, поднял Блума вверх. «Прости, тебя должны были доставить. Нежнее». Блум стоял и продолжал лупать на меня ничего не понимающими глазами. Я усмехнулся. Мы с тобой уже знакомы. Просто ты видел меня всегда под личиной. Я арендовал у тебя одно время кузню. Да и сюда пригласил именно как кузнеца». Охренение потихоньку уходило из глаз демона. В одно мгновение в его глазах отразилось понимание, и он выдохнул, немного робко уточнив. «Монеты из Витории. Коллекционер?» Я улыбнулся именно. Когда Блум пришел в себя, я забрал троицу кузнецов с собой на Олимп и отвел в свое место силы, а затем и в кузню. Троица заходила внутрь, затаив дыхание. Но Гор понятно почему. Чем скелету дышать там. А вот Ульфа прямо распирала изнутри от важности момента. Насчет блома не знаю. Он не дышал, может, от важности момента, а может, все еще робел после такой экспресс-доставки костяном. Хотя я уже извинился перед ним аж два раза. И даже немного камней душ отсыпал в качестве моральной компенсации. Мне не нужно, чтобы он зажимался при работе над этим квестом. Нужно, чтобы он выкладывался по полной. Оставив трёх кузнецов осваиваться, я телепортнулся в Тулу и отправился к ресторанчику «Кривая секира». Внутри меня встретил Даврон и чуть ли не силой высадил за столик в отдельной vip комнате На мои увещевания что мне нужен Бофур, и чтобы тот отвёл меня к Ульриху, Чернобородому, сказал, что сам вызовет Бофура сюда и убежал из комнатки. Через минуту забежал обратно уже с подносом. На нём стояла запотевшая кружка пива и свежепожаренный шашлык, который аж пыхал жаром. На мою поднятую бровь Даврон пояснил, что клиент за восьмым столиком еще немного подождет свой заказ, ему за это достанется комплимент от шеф-повара. А у нас времени не так много, так как Бофур придет достаточно быстро. После чего снова бежал э неудобно как-то вышло. Клиент сидит там, ждет свой заказ, а его мне отдали. До носа дошел запах сочнейшего мяса, и я вздохнул его, расширив ноздри. а Я мысленно махнул рукой, не в силах сопротивляться запаху. Ему за это комплимент от шеф-повара достанется всё-таки. Я насадил на вилку кусочек ароматного мяса, и рот мгновенно наполнился слюнями. Только я поднёс кусок ко рту, как дверь распахнулась, и показались давраны Боффор собственной персоной. Эй, достаточно быстро, но не настолько же. Подняв вверх указательный палец на правой руке, я закинул кусок шашлыка в рот и, разжевав тающее во рту мясо, запил ледяным напитком. Уф, блаженство! Гномы с понимающими улыбками переглянулись, а я хотел уже было встать, но закинул в рот второй кусок мяса. В себя я пришел лишь когда прикончил всю порцию, благо много времени это не заняло. Мясо реально таяло во рту, особо жевать не нужно было. Да уж, как говорится, встретили меня хлебом да солью. Только лучше, ибо шашлыком и пивом. Глянув на пустое блюдо, сделал последний глоток пенного и, наконец, встал из-за стола. Ульрих Чернобородый встретил новость о том, что он будет моим помощником и что может подобрать еще троих кузнецов. Крайне положительно. Гном побежал выбирать кузнецов, бормоча под нос, что вот теперь Бронвольд у него в неоплатном долгу. Передо мной стояли семеро разномастных кузнецов. Человек, скелет, демон и четыре гнома. Кроме того самого Бронвольда, которого Ульрих поминал, он притащил с собой еще двух — Соруга и Немина. Семеро разномастных, но хороших кузнецов. Двое из них вообще великие мастера. Думаю, этого будет более чем достаточно. Все настоящие профессионалы своего дела. Ага. Как только у меня обновилось задание, а всем участникам процесса пришло приглашение и их роли, я начал доставать металл. Вот тут их профессионализм как ветром сдуло. Все без исключения, в том числе оба великих мастера и чуть робевший до этого Блум, Набросились на эти металлы, как мухи на... М -м -м, мед. Столько восторгов я не слышал уже давно. Что для кузнеца главное, кроме уже готовой вещи? Правильно, металлы. А тут у меня были все существующие металлы. Во всяком случае, в нашем кластере. Вот у кузнецов и сорвало крышу. Каждый хотел пощупать легендарные и божественные металлы своими руками. Ульф в один момент даже сгорёб к себе на верстаке и прошипел. «Моя прелесть!» или это у меня уже глюки? Несмотря на то, что я предупреждал слиток металла кирпич, все равно умудрился удрать и спрыгнуть на пол моей кузни. Ульрих с криком «Куда?» прыгнул вслед за сраптивым слитком. Вот только он был не один. Реакция Ульфа оказалась не хуже, и он прыгнул туда же. В итоге два великих мастера жахнулись головами так, что аж искры полетели, ну а кирпич поскакал себе дальше. Когда за слитком погнались остальные кузнецы, Я аж отошёл на шаг назад, чтобы меня не затоптали. В общем, пока поймали беглеца, пока каждый пощупал все металлы, народ успокоился только через полчаса. И начались подготовительные работы. Там, где металлы были уже в виде готовых изделий, их переплавили в слитки. Каждый кузнец занял за огромной наковальней своё место. Вдруг стало тесно. И эта наковальня сифлакса была реально большой. Вокруг обычные мы бы и не смогли столпиться Кто-то держал клещами кирпич, кто-то стоял с мехами наперевес, а кто-то просто стоял с молотами. Я же погладил у себя над плечом место, где находился жбан Гаврюши. В этот раз он уворачиваться от моей ласки не стал, и я ощутил своей рукой холод металла. Затем я протянул руку вперед, и Гаврюша скользнул по моей руке в ладонь и самостоятельно стал видимым, без моих приказов. «Молодец!» Посмотрев по сторонам, увидел напряженные сосредоточенные лица, и один череп моих помощников. Успехнувшись, я подмигнул им. «Ну что, за работу?»